ЗАКЛЮЧЕНИЕ Никто не может заставить вас чувствовать себя неполноценным без вашего согласия. Элеонора Рузвельт, американский политический деятель и бывшая первая леди. Ну что, дорогие слушатели, мы с вами проделали большой путь по лабиринтам темной психологии. От манипулятивных приемов, которыми нас атакуют начальники и друзья, до уловок, которыми пользуются самые близкие. Мы разобрали множество способов, как люди пытаются управлять нашими решениями и действиями, и обсудили, как им противостоять. Вы, вероятно, узнали в этих описаниях привычные ситуации, знакомых персонажей и, возможно, даже вспомнили моменты, когда вы становились жертвой манипуляции или, уверен, что нет, манипулировали сами. Темная психология – явление очень распространенное и опасное, тонкое, многогранное и всепроникающее. Манипуляции окружают нас повсюду. Они могут быть явными и скрытыми, добрыми и коварными. Но знание, как известно, это сила. Когда вы осведомлены о приемах, которыми пользуются темные психологи, у вас появляется возможность защищаться и не поддаваться на уловки. Вот несколько финальных рекомендаций, которые помогут вам оставаться на страже и не становиться жертвами скрытого влияния. Первое. Повышайте свою осведомленность в области темной психологии. Предупрежден – значит вооружен. Чем больше техник психологического воздействия вы знаете, тем труднее вами манипулировать. Узнавайте о техниках и о приемах противодействия. Читайте или слушайте книги. В первую очередь мою книгу «Хватит мной манипулировать» вышедшую в издательстве «Бомбора» в 2024 году. Статьи. Смотрите видео о психологии и приемах манипуляции. Станьте трудной добычей для манипуляторов, а лучше совсем недоступной. Вторая. Возьмите паузу. Когда чувствуете или подозреваете, что вами пытаются манипулировать, сделайте перерыв и проанализируйте происходящее. Не позволяйте себя торопить и сами не торопитесь принимать неверные решения по чужим воздействием. Пауза помогает сбросить наведенный темными психологами морок. Третья. Развивайте критическое мышление. Не принимайте слова других людей за истину, а их поступки за искренние порывы. Относитесь ко всему скептически, ищите альтернативные мнения и источники информации. Спросите себя, что сейчас происходит, чего на самом деле хочет мой собеседник, зачем он мне это говорит, кому будет выгодно то, что сейчас должно произойти. А в своих ли интересах я сейчас действую? А почему я сейчас хочу совершить тот или иной поступок? Это мне надо? Или мне внушили, что мне это надо? Четвертое. Будьте внимательны к деталям. Не стесняйтесь переспрашивать, уточнять и не один раз, требовать пояснений. Манипуляторы любят напустить туману, говорить общими фразами, избегать конкретики. Задавайте точные вопросы об одном и том же. Не бойтесь, что разговор в этом случае покажется допросом. Будет гораздо хуже, если вы, постеснявшись все выяснить, причините себе вред. Пятое. Будьте внимательны к языку. Присматривайтесь к словам и фразам, которые использует ваш собеседник. Язык манипуляторов часто выдает их намерения. Обобщение, деструктивные фразы, откровенная лесть – все это повод насторожиться. Шестая. Укрепляйте самооценку и веру в себя. Это мощный заслон на пути манипуляторов. Темные психологи часто бьют по слабым местам, включая низкую самооценку, пытаются нарушить адекватность вашего восприятия событий. Работайте над собой, своими сильными сторонами и уверенностью, доверяйте своему опыту и интуиции, только вы знаете, что для вас комфортно, правильно и полезно. Чужие оценки – всего лишь чье-то субъективное мнение. Всестороннее личностное развитие и самопознание отличная прививка от манипуляций. Седьмая. Учитесь говорить нет. Умение отказать важный навык, вы не обязаны угождать окружающим в ущерб себе. Нет такого закона, который запрещал бы вам отказываться от невыгодных предложений и неприемлемых просьб. Хороший человек не обязательно удобный для всех, бесхребетный и согласный на все. Восьмая. Развивайте эмоциональный интеллект. Темные психологи отлично чувствуют слабости, страхи, находят кнопки и умеют играть на переживаниях. Если вы не способны распознавать и контролировать свои эмоции, а за это отвечает эмоциональный интеллект, вы всегда будете легкой добычей манипуляторов. У них с эмоциональным интеллектом все в порядке. Умеют не только свои эмоции контролировать, но и ваши. Девятое. Расширяйте круг общения. Чем меньше людей в вашем окружении, тем больше вы зависите от их мнения. Вы реже слышите другие суждения, с которыми можно сравнить, а значит, более склонны верить оценкам манипулятора. Чем больше вы общаетесь с другими людьми, тем лучше вы понимаете чужие мотивы, приемы коммуникаций и тем лучше вы распознаете манипуляции. Десятое. Не бойтесь обращаться за помощью. Не стесняйтесь делиться проблемами с теми, кому доверяете. Иногда взгляд со стороны – лучший способ понять, что вас используют и стряхнуть с себя гипноз-манипулятора. Поддержка и мудрый совет помогут разобраться в себе и принять верное решение. И если ситуация критическая, обратитесь к профессиональному психологу. Главный вывод, который я хотел бы, чтобы вы вынесли из моей книги, абсолютно неважно, насколько искусен манипулятор. Никто не сможет получить над вами власть без вашего согласия. Осознанность, информированность, твердость характера и умение постоять за себя сведут любые уловки на нет. Конечно, невозможно всегда и везде сохранять стопроцентную бдительность. Все мы живые люди, и нам свойственно ошибаться. Но чем больше вы практикуетесь, тем проще вам в дальнейшем будет держать удар. Каждый раз, когда вы распознаете манипуляцию и говорите ей решительное «нет», Вы делаете мир немного честнее, а себя сильнее и увереннее. Я верю, что эта книга поможет вам наладить здоровую коммуникацию с собой и окружающими. Применяйте полученные знания, делитесь ими с близкими, будьте бдительны и напоминайте себе почаще. Я слишком ценен, чтобы мной манипулировали. Искренне ваш. Антиманипулятор Тимур Асланов. Аслановсобака. Supersales.ru Подарок за отзыв. Если вы прослушали эту книгу с удовольствием и чувствуете, что открыли для себя что-то новое и полезное, я хочу попросить вас помочь мне сделать так, чтобы о ней узнало как можно больше людей. Чтобы вам было интереснее помогать, я подарю слушателям, которые выполнят несколько простых условий, небольшую электронную книгу в формате PDF, состоящую из трех дополнительных глав, не вошедших в данный вариант. Итак, что нужно сделать? Первое. Найти страничку моей книги на сайте ozon.ru, wildberries.ru или litres.ru. Второе. Оставить свой развернутый отзыв о книге. Третье. Прислать скриншот отзыва и ссылку на него на мою электронную почту Aslanovsobakasuperseilsales.ru Четвертое. Получить в ответном письме электронную книгу с тремя дополнительными главами. Каким должен быть отзыв? Первое. Его длина должна быть не менее 700 знаков. Второе. Он должен быть подписан вашим настоящим именем, чтобы я понял, что он именно ваш. Третье. Он должен отвечать на следующие вопросы. Что самое ценное вы узнали из этой книги? Насколько легко было ее слушать? Какие темы в книге освещены особенно хорошо? Кому бы вы рекомендовали послушать эту книгу? Что вы изменили или планируете изменить в своей работе и жизни после прослушивания книги? Заранее благодарю за искренние и честные отзывы.